«Я к доктору Боллю говорю». «Это я», — отвечает он, — «что стряслось, у вас кто-то заболел?» «Что мне было делать?» «Пришлось соврать. Я сказал ему, что ты больная, и ему нужно к нам зайти». Слава богу, вспомнил про фон Айнемстрасса. Я думал, он скажет, что зайдёт вечером или завтра утром, а он говорит, — «Отлично, мне как раз по дороге, идёмте, господин Шмидт». Я, видишь ли, назвался Шмидтом, людей с такой фамилией и вправду очень много. «Да». «А я назвала тебя господин Берн», — испуганно воскликнула Анна. «Он наверняка заметил». Квангеля задачен остановился. «А ведь правда», — сказал он, — «об этом я не подумал». Хотя он, по-моему, не обратил внимания. На улице ни души, за нами никто не идёт. На фунайном штрассе он, конечно, будет искать напрасно, но к тому времени мы давным-давно будем сидеть у Хевки. Знаешь, вот-то теперь я тебе скажу. Давай не пойдём к Улериху. Теперь у меня такое чувство, что день нынче неудачный. Поедем домой. Открытки я разнесу завтра. Но он с улыбкой покачал головой. «Нет, нет, Анна. Раз уж мы здесь, давай всё-таки их навестим. Мы же договорились в последний раз. Вдобавок, мне не хочется именно сейчас идти на Ноллендорфплац. Чего доброго, опять встретим этого доктора. Тогда хотя бы открытки отдай мне. Не хочу, чтобы ты сейчас нёс их в кармане». Поначалу он заупрямился, но потом отдал ей обе открытки. — Вправду нехорошее воскресенье, Отто.